Глава четвертая. Начиная эти записки и раздумья о прошлом, я все время думаю, а стоит ли их писать, бередить боль минувшего, давние страдания людей, трагедию давно отшумевшей жизни. Надо ли? Не устарели ли они для нынешнего поколения? Не ушли ли в лету, как ушло много из довоенных лет и событий? Ведь то, что происходит иной раз сегодня на наших глазах, по правде говоря, куда страшнее прежнего, если говорить о нравственности, и моральной стороне человеческих поступков то с чем мы сталкиваемся ныне привычной и почти равнодушно должно ведь ужасать даже и много повидавшего человека ну к примеру в те времена молодые мамы еще не бросали своих новорожденных прямо в родильных домах на произвол судьбы взрослые дети еще не оставляли без помощи престарелых родителей как бы трудно не было содержать их и даже если умирали от голода то умирали вместе или Такой факт. В японском порту Осака не так давно загорелся наш прогулочный теплоход Преамурия. Загорелся он по причине преступной беззаботности и безалаберщины среди самих отдыхающих, то есть эти наши веселящиеся туристы чуть ли не умышленно подожгли сами себя, как в Чернобыле. Конечно, можно и так сказать, грех да беда на кого не живут. Но главное это в другом. Во время паники и давки в коридорах и каютах некоторые наши молодые люди отталкивали девушек у дверей и иллюминаторов, стремясь первыми выскочить из горящего помещения. По мне, так это полный нравственный крах человечества, если здраво смотреть на вещи. Уж куда хуже была в наше время нравственность воров, лагерных блотарей но, думаю, никто из них не посмел бы выпрыгивать из горящего барака впереди такой же падшей, как и он, шалашовки нашелся бы пахан который неминуемо дернул человека зверя эй морда пропусти баба то или ты уже наязал в шкары что сам себя не помнишь но на теплоходе приамурье этим еще и не кончилось погибли люди в том пожаре их отпели в японском храме поговорили речи для приличия и в циновых гробах повезли домой а по пути во владивосток везя на борту покойников все Оставшиеся в живых, что бы вы думали, вновь устроили танцы и заходились оргиями на дискотеке, как будто ничего не случилось. Увеселительный круиз продолжался, как ни в чем не бывало. С чем? С какими зверствами НКВД и лагерями это можно сравнить? Надо ли тут вспоминать о прошлом? Недавно сообщили по радио, что в автокатастрофах или так называемых автодорожных происшествиях у нас в стране ежегодно гибнут или получают тяжелые увечья до 400 тысяч человек, в том числе много женщин и малолетних детей. Это наша сегодняшняя действительность. Но ведь это средний, ближневосточный конфликт или второй Афганистан, если иметь в виду не только наши потери, но и жертвы афганцев с обеих сторон. Это гражданская война без выстрелов. При этом писатель Салаухин в своих записках-миниатюрах подметил такую мелочь. На проезжей части наших автомагистралей слишком много раздавленных кошек и собак. Между тем каждый водитель почти всегда имеет возможность легко избежать столкновения, притормозить, чуть-чуть повернуть руль. Но давит почти умышленно из злорадства от неугасимой жестокости с неким чувством звериного превосходства. Наркомания, алкоголизм, растление малолетних. А что творится в среде подростков? Экономист Шмелев в статье «Авансы и долги. Новый мир. Шестой номер за 1987 год» утверждает не без оснований. Человек как личность внутренне рухнул. Массовыми стали апатия безразличия воровство, неуважение к честному труду и одновременная агрессивность, зависть к тем, кто много зарабатывает даже честно. Появились признаки почти физической деградации на почве пьянства и безделья. Стоит ли после этого вспоминать старое? Безусловно, стоит, потому что истоки нынешних бед и деградаций нравов. В прошлом. Потому что человек, лишенный памяти, лишен и потребности в покаянии, а это, в свою очередь, безнравственно. Ясно одно. В прошлом были брошены такие семена распада человеческой души и общественных институтов, семья, коллектив, которые теперь дали столь буйные всходы и столь роскошное цветение. И чтобы не дождаться ягодок, которые неминуемо следуют за цветочками, не худо бы определить породу и происхождение семян. Надо установить истоки болезни и вспомнить очень многое, понять, выяснить, убедить окружающих начинать прополку сорной травы идеи, забившей культурную среду. Пришла пора перестройки, у которой действительно нет альтернативы. Или мы спасем себя, детей и мир — принадлежащий нашим внукам и правнукам, или задохнемся от нравственных нечистот и экологической грязи. Теперь это уже каждому ясно. Первое и самое сильное впечатление в тюрьме — пронзительный перезвяк железных решетчатых дверей, двустворок в главных корпусных переходах. Этот звук чем-то напоминает тонкий звон корабельных склянок и одновременно металлический перебор, кандалов на этапе. Это некая симфония тюремной жизни. С одной стороны, вроде уже пробил твой час, с другой — предчувствие, что этапы будут еще долгие и трудные. Господи, помилуй раба твоего. Надо отметить, что кроме этого пронзающего душу звяка и звона, пощелкивание ключей в висячих замках на каждой камере почти ничто не напоминало новичку, что он в каземате. В коридорах, Деревянные крашеные полы, надзиратели по этим полам ходят исключительно в валенках, даже летом, дабы соблюдалась полнейшая тишина. Если вы в камере заговорили в полный голос или даже вздумали заспорить, вас тактично прервут из-за двери. Соблюдать тишину — первое замечание. После третьего замечания — карцер. Двери в камеры, хотя и окованы жестью изнутри, тоже окрашены темно-зеленой масляной краской — И пока не завизжит наружная задвижка, не щелкнет ключ, производит впечатление обычных домашних или амбарных дверей. В окне частый металлический переплет окрашен светлой краской и застеклен. Вид изнутри такой, как будто нет даже и традиционных решеток. За окном, правда, козырек из жести, чтобы мы не смогли, даже встав, скажем, на табуретку, глазеть на прогулочный дворик. Там можно иной раз увидеть знакомого и таким образом убедиться, что он уже сидит, как и ты. Эта тюрьма, внутренняя при управлении НКВД, совсем новая, кажется, построенная лишь в 1936 году. Говорят, сам Калинин привозил в Сталинград иностранную делегацию членов Коминтерна и каких-то социалистов, чтобы показать, какие комфортные условия создаются в Советском Союзе для политических заключенных, не в пример фашистским каменным застенкам. Впрочем, многие из приезжих рано или поздно и сами убедились в прочности этих стен и принудительной тишине уютных камер. Все же, когда меня вели долго по каким-то извилистым коридорам с этажа на этаж, я не знал еще, что тюрьма образцово-показательная, и как человек начитанный, знавший историю Овода и Грибальди, предчувствовал в осязаемой близости какую-нибудь пакости был насторожен сверх всякой меры — а вдруг посадит к уголовникам, убийцам или попросту к умалишенным. Ввели в небольшую, продолговатую в глубину камеру, кажется, под номером 17. Эта роковая цифра долго будет потом преследовать меня. Арестован в канун 17-летия, камера номер 17, семнадцатый день допросов, на котором присутствовал сам начальник управления НКВД. 17 рейсов в день с вагонеткой коппель на каменном карьере и То, что мне тоже было еще неизвестно. На Крайнем Севере придется пробыть в общей сложности семнадцать лет. Но спокойно. Не будем опережать события. Вот четыре железные койки с панцирными сетками, на которых застелены и заправлены только две дальних, и на них сидят двое заключенных. Понятно, что именно сидят. Спать и лежать днем запрещено. Итак, двое незнакомых. Один маленький, плоский, с рыжеватыми, закрученными усами, до того непривычными, что можно без ошибки определить, отпущенный именно здесь, в тюрьме. Почти незаметен в камере. Другой, крупный, костистый, с лошадиным лицом, весь внимание. Обратил ко мне бледное лицо с выпирающими скулами и сильно вытращенными нездоровыми глазами. Взгляд какой-то ненормальный, и прежняя мысль вновь насторожила меня. Наверное, псих. Тут же внесли ватный матрас, простынку, одеяло, ватную подушку и бросили на одну из крайних коек. Дверь тихо захлопнулась. «Давайте знакомиться», — сказал спокойным и даже приятным голосом обладатель лошадиного лица и выпученных глаз. «Бригадный комиссар Старостин». «Господи боже! Да я и эскадронного политрука-то ни разу в жизни не видел. Ну, мой отец, правда, был писарем штаба дивизии, так что...» До моего рождения, а после он был вполне штатский человек. А тут — бригадный комиссар. Но, впрочем, чему же удивляться, я уже попал во взрослый мир. Тут, соответственно, иные звания физиономии, чем в сельской школе. Встал со своего матраца и обладатель тюремных, лихо закрученных усов. Электротехник с Красного Октября. Мельников. Я кивнул им и со вздохом сел на панцирную сетку, еще не расстелив постели. Первый вопрос в камере — «Любой во все времена. Когда взяли?» Действительно, еще и фамилии не спрашивают, а вот дату ареста или просто задержания в первую очередь, потому что всех более интересуют новости с волей. А это можно узнать лишь от новичка, отнюдь не от того, кто пришел из соседней камеры. Итак, когда взяли? «Вчера». «Это важно», — сказал комиссар и придвинулся ближе Сидя все же как-то необычно, будто привалившись к стене и облокотясь на смятую подушку. Далее следуют уже обычные взаимные расспросы. «Откуда вы?» «Из станицы Кумылжинской». И по станицам щиплют. «В такой глуши тараканий. Это симптом. Работал, учился. Кончал десятый класс. Вот тоже. Сболтнул чего-нибудь. Было немного». «У вас, простите, в роду, вероятно, были лица духовного звания, если судить по фамилии?» «Это интересуется комиссар». «Были, но очень давно», — сказал я. Отец говорил, что его прапрадед кончал семинарию и при пострижении принял фамилию по церкви, в которой ему надлежало служить дьяконом. Имел хороший баз, крупный мужчина был. Но за что-то там был растрижен, и после этого уже никого в духовное звание не пустили, а фамилия осталась. Какие новости на воле? Как с хлебом? Многих ли берут? Брать последнее время почти перестали. Некого брать-то. С хлебом плохо, особенно с начала финской. Очереди и всем не хватает. Одного взяли? Да вроде одного. О том, что взяли Андрея, я узнал позже. Это хорошо. Когда группа, то больше сроки клепают. Некоторая заминка, потом более пространные вопросы и ответы. А настоящее знакомство с каждым соседом происходит в тот час, когда другого уводят на допрос. Первым уводят комиссара Старостина. Электрик Мельников про него рассказывает. Был начальником политотдела Сталинградского летного училища. Участник гражданской войны, политработник. Был, естественно, на хорошем счету, получил личную благодарность Ворошилова, который самолично проводил обследование, инспекторскую проверку училища. Через месяц арестовали. Это было в 1937-м. И вот до сих пор. Сидит под следствием третий год. Все никак не могут установить его связи с Тухачевским. Для меня это было как продолжение урока школьного обществоведения. Два года назад мы замазывали чернилами в учебниках портреты Тухачевского и Убаревича. Теперь, спустя много лет, я удивляюсь другому, а с какой стати портреты именно этих командармов оказались в учебниках, если такого ранга командиров на счету было году в 1920-м около трех десятков. То же, значит, был некоторый произвол при составлении учебника. от Отчего у комиссара глаза такие? — вежливо спросил я. От побоев на допросах и перенапряжения нервов. Много волновался. И вот нервное истощение и в придачу Базедова болезнь. От нее глаза вылезают из орбит В тюрьме не надо волноваться, — сказал Мельников, пижонские, оправляя свои рыжие закрученные усы. — В тюрьме, молодой человек, лучше молиться и уповать на Бога. Это было что-то новое. Об этом я ничего не читал ни в газетах, ни в книжках про Овода и Гарибальди. Чуть позже от комиссара я узнал, что Мельников — активный член баптистской общины Сталинграда и сидит одновременно со своим пресвитером Ваниным, но тот в другой камере. — Сильно бьют, — немного встревожился я. — Нет, слава богу, — отрицательно покачал головой Мельников. — Теперь почти не бьют, только в крайних случаях. — Уже с 38-го, кажется. Но при нужде карцер или пускают под конвейер. Это как? Ну, следователи работают на переменке и сидя, а тебя держат стоя часов по семь-восемь, иногда и до двенадцати, пока упадешь. А потом? Не придал я должного значения его словам. Мне показалось, что это совсем нетрудно выдержать на ногах двенадцать часов. Потом в камеру, разумеется. Ночью допрос, а днем спать нельзя. За это карцер, на хлеб и воду. Я молча вздохнул. Но ты не тушуйся, — заверил меня Баптист, — тебя, как несовершеннолетнего, не бить, не под конвейер пускать не будут. Тут у них строго. До 18 лет все по закону, милый мой. Но лучше, конечно, во всем признаваться, не гневить ни Бога, ни следователей. Это лучше. Осудят, дадут срок, отправят в трудовой лагерь. Там спокойная работа, чистый воздух, небесная благодать. А тут что? В окне решетка, хоть и замаскированная. А за окном он еще и козырек жестяной. Света белого не видно. Нет, я согласен лучше на лагерь. А если кто невиновен? Слабо пискнула во мне душа. Э, милый мой комсомолец, да невиновных, если хочешь знать, на нынешнем уровне жизни почти нет. Вот ты говоришь, редактором газеты был в школе, да еще антихристовой проповеди и звездкой писал на красной материи, верно? — Ну, так тебе и заведомо полагается наказание за такие вещи, и моли Бога, что с ранней юности начали истязать. В этом твое спасение. Может, ты самый счастливый человек на свете, только вот знать о том не можешь, да и никто не может. Давай проживем с тобой еще лет тридцать, а лучше пятьдесят. Вот тогда все и обнаружится. Но я, правда, столько не протяну. В возрасте человек, а тебе почему бы не дерзнуть? Но для этого надо в истинную веру войти. Бога признать неразумом душой. Подумай об этом, кстати. Мне все это казалось странным, в том числе и непрерывное упоминание Бога. Я, правда, еще не знал тогда поговорки «без толку молиться, без числа согрешишь». Но уже чувствовал некую неуместность формальной молитвы в зарешеченной камере, где само деяние души весьма стеснено, и человек в значительной степени подвластен внешним силам и воздействиям. Тут уж если поминать Бога, то лишь мысленно, в глубине души, а надеяться больше на себя. Куда интереснее было общение с бригадным комиссаром Старостиным. Собственно, он притягивал меня не столько той жизнью и той тайной, которая таилась в его прежнем состоянии, до ареста, но главным образом — тем большим интересом, который он проявил ко мне. Эгоизм юности мешал мне, как и нынешним юнцам, заинтересоваться тем корневым основанием и прошлым временем, из которого, собственно, и выросли мы. Что-то отеческое и глубокое таилось в вопросах комиссара, когда он приглашал меня присесть на его койку рядом и рассказать о себе, о друзьях, о школе, совершенно не интересуясь подробностями нашего преступления, из-за которого мы оказались с ним в одних стенах. Его больше интересовало, например, как теперь преподают историю, в частности, историю партии, и как ее воспринимает молодежь. Говорят, вышел новый учебник, краткий курс истории ВКПБ. У вас его преподавали? Ты можешь хотя бы коротенько рассказать мне об этой книге? По главам и положениям. Я мог пересказать учебник очень подробно, от корки до корки, по главам, с первой до двенадцатой. И особую лекцию прочесть по самой трудной и опасной, четвертой главе, где речь шла о теоретических основах большевизма. Я очень хорошо учился в школе, а такие предметы, как обществоведение, знал даже не по школьному, потому что особо интересовался первоисточниками. В конце рассказал Старостину и о том, что у меня изъяли при обыске книжку Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», хотя там предисловие Ленина и Крупской. Да и издана книжка совсем недавно, кажется, в 1933 году. Ты должен уяснить, что этот год издания теперь надо считать очень далеким. Почти до историческим временем, — поправил меня бригадный комиссар. Ведь то было время до убийства Кирова. Совсем другая эпоха. Да и много было такого неясного, что проясняется только теперь. — об этой книжке не жалей, — Она больше ориентирована на заграницу по линии Коминтерна. На, поправь мне, пожалуйста, подушку. Старостин из-за повреждения позвоночника на допросах двухлетней давности не мог ни лежать, ни сидеть свободно. Спал он обычно в полусидячем положении, приставив ватную подушку к стене за кроватью и привалившись к ней. Сидеть же мог, только отвалившись к какой-нибудь опоре, либо облокотившись на тумбочку, спинку той же кровати. Когда подушка под его лопатками сминалась и оседала, лицо его кривилось от боли в спине, он испытывал неудобство. Я поправлял подушку, и мы вновь погружались в беседу. На его замечание относительно международного характера книги Джона Рида я, разумеется, почти не обратил внимания, хотя такое замечание надо было воспринять со всей серьезностью, на которую зеленая юность почти не способна. Когда я через неделю пересказал ему весь учебник, он положил мне руку на плечи и даже приобнял отечески. Сказал повеселевшим голосом. «Ты понимаешь, что ли Я не хотел бы тебе льстить, тем более перед решительными допросами твоими, перед которыми тебе нельзя распускаться. Но с этим у тебя хорошо, очень хорошо. Ты как-то по-взрослому и уж совсем не по-школьному представляешь себе суть истории вообще» и особенно истории нашей партии. Наверное, много к тому же думал над этим. Много, — кивнул я. Да, это легко понять. Жизнь к тому толкала и толкает. И вы, вероятно, кое-что обсуждали меж собой после уроков. Обсуждали. Есть ребята, которые обо всем этом думают. Знаешь, ты меня обрадовал, если говорить откровенно. Вы молодцы. Это очень ценно, что подрастает такая молодежь. Я здесь потерял не только здоровье, но в чем-то даже... Опустился внутренне. Слова Старостина были новыми для меня, но я, конечно, улавливал его тревоги и его надежды. Я думал, что там уже полный мрак, что все разрушено. Но если молодежь еще хочет в чем-то разобраться, то это очень важно. Во всяком случае, это почва для семян. И становится понятным, почему вас взяли в таком юном возрасте. Им наверху надо было подтвердить дело Косарева. Секретаря комсомольского ЦК. Вот и нашли, так сказать, о хвосте комсомольской оппозиции. Хотя корней настоящей оппозиции как бы даже и не хотят видеть. Мне все его рассуждения казались отчасти китайской азбукой. Все осложнялось еще и тем, что он часто прерывал разговор то от боли в спине, поправляясь на кровати, то вдруг обрывал речь на полуслове и со вниманием смотрел в круглую стекляшку дверного волчка. По ту сторону раздавался тихий шорох. Дежурный вертухай отходил от нашей двери. — В чем вас-то обвиняют? — спрашивал я комиссар. — Да сами они не знают, в чем. Вот уже третий год один и тот же окрик. Признавайся. — А в чем? — Всякую чепуху лепят. То разложение курсантов, то шпионаж в пользу гитлеровской разведки, а с прошлого года, понятно, переориентировались на восток пользу Микадо. Чушь собачья. Бред. Говорил все это комиссар негромко, сдержано как-то бурчливо. И вообще он был немногословен, никаких подробностей никогда о себе не рассказывал. Мне казалось, что у него просто иссякли силы. Было такое состояние души и тела, когда человеку уже не хочется ни о чем говорить. Чаще всего он в молчании сидел на своей койке, в перекос отвалясь к подушке, и, глядя на нас невидящими, выпученными глазами, думал о чем-то тайном заповедном. Между прочим, в тюрьме существовала библиотека из сугубо проверенных книг, изъятых из домашних библиотек при арестах и обысках. Два раза по камерам проходил библиотекарь в штатском и почти молча предлагал три-четыре книги на выбор. Выдавалась одна книга на камеру. Читались эти книги, как правило, вслух, тихим голосом, чтобы не нарушать тишины. Так именно вслух мы успели дважды перечитать объемистый том Теккерея «Ярмарка тщеславия». Потом нам попалась вполне современная книга, роман Леонида Леонова «Дорога на океан». Эта книга была, на мой юный взгляд, довольно тяжела в чтении, но одно место в ней комиссар Старостин попросил перечитать дважды. В главе, где большевик Курилов скрывался от колчаковцев в доме купца Меличева, бывшего крестьянина, Был у постояльца с хозяином знаменательный спор. А Меличев упрекал постояльца в незнании крестьянской души. «Перечитайте это место еще раз», — сказал комиссар. «Я перечитал». «Не умеешь ты с народом. Ты возьми у меня все, но дай мне аршин, один аршин земли, и я выращу на нем чудо. Ты увидишь дерево» и птицы на нем гнезды станут ведь посреди золотых яблок. Но чтобы аршин этот был мой, сына, внука, правнука моего. Я человека знаю. Он волшебником становится, когда отвечает только за себя. И он ищет, тискает свои мозги, изобретает, радуется. Взрыв человек. Чем ты ему заменишь радость земной тяжелой власти? Чем ты его работать заставишь? Или страхом? Так ведь страх-то ненависти сродни. Когда написана книга, всем телом ворохнулся комиссар. Я заглянул в конец и назвал годы 1933, 35. Гениальный и смелый писатель, сказал комиссар. Смелый как черт! Интересно, партийный ли? И как он теперь? Думать в этой жизни вообще, говоря, было о чем. Не только время шевелило мозги принудительно, но и люди иной раз удивляли и настораживали безотчётной и неосмысленной яростью. Даже Баптист с завода «Красный Октябрь». Мельников, с одной стороны, был верующим не только в душе, но и в делах. Он, например, каждый день делал уборку в камере, протирал мокрой тряпкой пол, для этого был специальный тазик под кроватью, добровольно выносил каждое утро жестяную парашу с герметичной крышкой, не признавал никакой очередности в этом деле. Управлялся не только за комиссара, который из-за болезни не мог уже нагибаться и доставать тряпкой под кроватями, но даже из-за меня — ради того, чтобы угодить своему баптистскому правилу и призванию, демонстрировал свою доброту к окружающим, как только мог, был уступчив в спорах и в политике и по мелочам. Но на второй же день, услышав мою обмолвку, что я из казаков, вдруг оцепенел как-то, а потом разразился неожиданной для меня злой тирадой. Из казаков не думал — Прости. Не предполагал. — Но, Господи, прости меня, грешного! Это же звери и мерзавцы, лампасные сволочи, а не люди. Я вот верующий человек, истинно православный, но... Но никого из них не пощадил бы, если бы моя воля. Все политики проклятые, у всех проваленные носы, все гундосы и все дураки от мало до велика, каратели и нагаечники, прости меня, грешного. Это было что-то уже вовсе невообразимое. Ну, из-за изгибов политики... Начали вдруг истреблять казаков поголовно, и белых, и красных, кстати. А вот же одумались, прекратили хотя бы формально эту кровавую забаву. Говорят, Шолохов Сталину рассказал. А отец сказал, что, скорее всего, из-за скорой и неизбежной войны сменили гнев на милость. — Да что вы! — удивился я, искренне желая наставить Баптиста на путь истины Никогда таких не видал. Обычные люди, носы у всех разные, прямые, курносые обычные люди крестьянствуют живут бедно причем тут каратель каратели, каратели это призванные в армию и поставленные под присягу там тогда были не одни казаки у зимнего дворца например в девятьсот пятом вообще казаков не было в то кровавое воскресенье тогда я еще не располагал точными историческими выкладками и цифрами в пользу моих земляков и родных меня просто удивило какая то несвоевременная Сильно запоздала и ярость горожанина к другим людям, пусть и сельским, да еще и человека верующего. Чего же ждать тогда от осатанелых атеистов? — А кто порол нас плетьми? — ядовито спросил Мельников. — Армия, — сказал я твердо. — Ни один станичник добровольно из дома не поехал, чтобы кого-то пороть. Он и без этого едва сводил концы с концами в поле и на огороде. — Все равно псы и гундосы, — махнул Мельников ладошкой. Я в ответ тоже расхрабрился. — Судя по вашей осотонялости, вас и следовало бы выпороть под молитву о блудном сыне, чтобы вы хоть добровольно не строили из себя активистов, не возводили эти вот тюрьмы, обливаясь революционными слезами, — сказал я. — Вот видите, — крикнул богобоязненный человек, обращаясь теперь уже за помощью к политкомиссару, — видите, какая ересь из него сразу полезла? Тьфу, Господи! Ну, ясное дело, из казаков. Чего и новое ждать? Хоть и юный человек, но по крови, каратели лампасник. — Простите меня, грешного. Чушь, чушь, не буду, не буду. — За что вас пароли — спросил друг комиссар, не подымая глаз. — Меня не пароли признался Мельников. — Но, простите, слава такая за ними. Все говорят. Вы послушайте в городе. Комиссар вдруг скупо и как-то нехорошо усмехнулся. — Ну, насчет слава такая, это вы. — Про нас с вами, вот говорят, враги народа. Так что ж теперь? Мельников как-то озадаченно посмотрел на старости, вздохнул но все же остался при своем пролетарском мнении. — Нет. — Казаки, простите, это совсем другое. Их надо было уничтожить еще в восемнадцатом году. Жалко, что Ленин, как всегда, проявил великодушие к этим извергам. — Можете успокоиться, — сказал я. — То, что не доделали в девятнадцатом... Загребли в тридцатом и тридцать пятом. Почти всех уничтожили. Но, вижу, вам-то от этого не стало легче. Как поживаете, кстати, в отсутствие лампасников? Вы образумитесь, может, тогда и до вас кое-что дойдет. — А что до меня должно дойти? — спросил этот баптист-троцкист. — Да неизвестно, неизвестно еще. За что боролись? — Нагаечники никогда за нас не боролись. Что вы помешались на этой нагайке? Ее давно уже нету, отменили, слава богу. Я был просто поражен тем, что нормальный разум может быть настолько оболваненным расхожими истинами от Лукаоа. Неожиданно меня поддержал комиссар Старостин. Сказал тихо, не поднимаясь со своего места, но обращаясь к Баптисту. Вы с ним не спорьте. Не спорьте, потому что он быстро загонит вас в угол. У него очень диалектический ум, несмотря на молодость, так сказать. Что же здесь, простите... — Диалектического. — Ну, хотя бы то, что одна и та же палка может быть и сугубо вредной, и сугубо полезной. — По обстоятельствам? — Да, — извительно спросил Мельников. — Конечно. — Смотря по тому, в чьих руках она находится. Да, — доспорить нам, впрочем, не удалось. Вошел разводящий дежурный и ткнул пальцем в нашу сторону. Кто на букву «З»? Когда входил дежурный, полагалось вставать. Я назвал фамилию. — Полностью инициалы. — Назвал инициалы. — На допрос. — коротко приказал дежурный. — Руки назад! Снова не слышно хотя и довольно быстро. Шли по коридорам, снова звенели железные створы между тюремным и следственным корпусами. Потом дежурный ввел меня в небольшой кабинет со светлым окном, без жестяного козырька. На фоне окна с низким подоконником, как в жилой комнате, выделялся человек с петлицами. На правом рукаве — знак НКВД. Вертикально поставленный меч с какой-то окантовкой. Встав, прошелся по кабинету, внимательно рассмотрел меня и приказал садиться на табурет в конце приставного стола. Я тоже посмотрел на него и заметил, что следователь молод. У него едва пробиваются усики и, кроме того, сильно покавалерийский клещенок. Три кубика в петлицах. Ничего страшного. Я облокотился на стол с готовностью, ожидая наводящих вопросов. — Как сидишь? — окрик из-за стола. — На базаре? Руки на колени? — Да, конечно, я не на посиделках. Надо учесть. — Следователь твой младший, лейтенант Денисов, — вполне мирно, как бы меняя гнев на милость, — сказал человек с шевроном НКВД. И начал лениво перелистывать и просматривать какую-то большую папку. Все в его движениях было значительно и немного таинственно, и во всей позе застыло ожидание. Так и оказалось, он ждал какого-то другого человека. Вошел еще один, в такой же форме, но более пожилой, кряжистый, похожий на низкий шкаф, с бородавками и толстыми губами. В петлицах две шпалы. — Товарищ начальник следственной части, — отрапортовал мой следователь, вскочив со своего места. — Следователь Денисов проводит допрос арестованного Знаменского. — Садитесь. Кивнул вошедший и добавил лично для меня походе еще короткое слово. Литман. Это фамилия была такая. Литман. Скажем прямо, не Станичная, да и не очень Царицынская, а больше все же Сталинградская. Ну ладно, сие от нас, как говорится, не зависит В одной соседней станице, он председателем Левкома, был гражданскую австрияк Мельхиор. По-русски плохо понимал. И то пережили. Следователь Денисов освободил для него место, а сам отошел к двери и стал у меня за спиной. Нехорошо как-то стало Со значением. Вот, дескать, трахну по затылку. Тогда будешь знать. А Литман спросил с усталой и доброй улыбкой. Ну что ж, Знаменский? Приятно, как говорят, было познакомиться, поскольку давно уж следили мы за всей этой подлой и преступной вашей затеей с дневниками, журналом, карикатурами. Давай теперь, друг, рассказывай. Рассказывай все по порядку, как дошел до жизни такой. С самого начала. Я подумал и сказал, вероятно, уже приготовленную фразу, так как по глупости считал нужным убедить следователя в своей субъективной невиновности. С самого-то начала был голод, люди людей ели. А я смотрел. Мне уж десять лет было, на одиннадцатый. И знаете, как семья спаслась? Ну — Ну-ну, — неохотно поощрил Литман мои откровения. — У отца... С Врангелевского фронта остался хороший романовский полушубок и почти не офицерские сапоги на каблуках, как у барышни. Он их и не носил из-за этого. Так вот он в 1933-м отнес все это в Слободу к Реушу Воронежской области и принес оттуда полмешка пшена и целый мешок отрубей, они легкие. Продержались на провестнях, а там уже крапива и щавель подошли и никто в нашей семье не опухал с голоду. — Ну вот видишь, никто не умер, а ты, значит, разобиделся на советскую власть до того, что задумал, значит, ее того скинуть, как вешенские казаки в девятнадцатом году. — Лихой, малый. — Ну что вы? У нас в семье самое почетное имя, без всякого подвоха имя Ленина. Так что насчет советской власти мы ничего. — Ну хватит! — обрубил отцовским голосом Литман мой сопливый лепет. «Мы же тут не на школьном драмкружке, сам понимаешь. Надо рассказывать о своей преступной группе, понимаешь?»